Как ты далеко Хоть рукой подать Как же это так Не могу обнять Пыткой станет вдруг Крик молчания Не сорвется с губ Стон отчаяния Взмах твоих ресниц Небо пополам Это время ниц Падает к ногам Оглушает свет О маски тишины Там, где мы сейчас правила войны, правила войны Войны Как же близко ты И так Взгляд длиною в жизни Нескольких минут В глоток И продолжим Путь Что там впереди Не дано нам знать Даже хорошо Просто Пусть мек судьбы но не поменять правила войны правила войны войны нам знать даже хорошо просто помолчать я благодарю этот миг судьбы но не поменять правила войны